Наём жилого помещения. Договор найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения это договор, по которому собственник или управомоченное им лицо, наймодатель, обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нём. Наймодателем жилого помещения может быть только физическое лицо. Юридическое лицо может получить жилое помещение во временное пользование для проживания в нём граждан только на основании договора аренды. Договор является взаимным, возмездным, консенсуальным, формальным. Предметом договора может быть помещение конструктивно предназначенные и пригодные по санитарному и техническому состоянию для постоянного проживания в нём людей. В зависимости от формы собственности жилищный фонд, часть вторая статьи 19 Жилищного кодекса подразделяется на частный жилищный фонд совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, Государственный жилищный фонд совокупность жилых помещений, предназначенных на праве собственности Российской Федерации, жилищный фонд России и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, жилищный фонд субъектов РФ. Муниципальный жилищный фонд совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на жилищный фонд социального использования. Совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. специализированный жилищный фонд совокупность предназначенных для проживания некоторых категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела 4 Жилищного кодекса жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. Индивидуальный жилищный фонд это совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи или иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами, собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования. Жилищный фонд коммерческого использования это совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение или в пользование. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения установлены как гражданским, так и жилищным законодательством. Статьи шестьсот семьдесят шестая и шестьсот семьдесят восьмая Гражданского кодекса, статьи шестьдесят пятая и шестьдесят седьмая Жилищного кодекса. Наемодатель обязан передать нанимателю свободное от прав или иных лиц жилое помещение и в состоянии пригодном для проживания. принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное в наём жилое помещение, осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества, нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения. Наниматель имеет право в установленном порядке вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц, сдавать жилое помещение в поднаём, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения. требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг. Иные права, предусмотренные федеральными законами и договором социального найма. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены жилищным кодексом Российской Федерации, обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, проводить текущий ремонт жилого помещения, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма, нести иные обязанности, предусмотренные жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и договором социального найма. получать согласие на переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя. Виды договоров найма и их особенности. Договоры найма, в зависимости от принадлежности жилого помещения, делятся на. Первое договоры социального найма в государственном и муниципальном жилищном фонде. Второе Договоры найма в специализированном жилом фонде, третье, договоры коммерческого найма в любом фонде. Договор социального найма регулируется гражданским кодексом, жилищным кодексом, а также иными федеральными законами. Учитывая, что гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, пункт О статьи 71 Конституции А жилищное законодательство в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, пункт К части первой статьи семьдесят второй Конституции, а также что гражданское законодательство регулирует договорные и имущественные отношения, статья вторая Гражданского кодекса. А жилищное законодательство, жилищные отношения, установленные статьей четвертой Жилищного кодекса. Нормы Гражданского кодекса имеют приоритет при регулировании договорных и имущественных отношений перед нормами жилищного законодательства. Это положение основано на пункте 2 статьи 3 Гражданского кодекса о том, что нормы гражданского законодательства, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу. В свою очередь, в силу пункта 8 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации, в регулировании жилищных отношений приоритет перед другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в Российской Федерации имеет Жилищный кодекс. Отношения, связанные с социальным наймом, регулируются и статьёй 672. Гражданского кодекса, согласно которой объектом социального найма являются жилые помещения, находящиеся в домах государственного и муниципального жилищного фонда и предназначенные для социального использования, то есть речь идёт о жилье, предоставляемом в пользование за доступную плату в порядке, установленном жилищным законодательством. Договор социального найма заключается на основе сложного юридического состава, включающего в себя обращение гражданина с заявлением о желании приобрести в пользование жилое помещение. На основании такого заявления, выполняющего роль оферты в предполагаемом договоре социального найма, гражданина при наличии определённых условий, указанных в жилищном законодательстве, ставит на учёт на улучшение жилья. А после подбора соответствующего жилья принимается решение местного органа самоуправления о предоставлении определённого жилого помещения. Такое решение выполняет роль акцепта просьбы гражданина. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является основанием заключения соответствующего договора социального найма в срок, установленный данным решением. Пункт четвертый статьи пятьдесят седьмой Жилищного кодекса. Отличительной особенностью нового жилищного законодательства в процедуре заключения договора социального найма является отсутствие ордера как основания для вселения в жилое помещение. Требования к предмету договора социального найма сформулированы в законе, статья 62 жилищного кодекса. Помещение должно быть жилым: жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, часть квартиры, одна или несколько комнат в коммунальной квартире, но обязательно имеющих вход из места общего пользования. Самостоятельным предметом договора жилищного найма не могут быть ни часть комнаты, ни комната, связанная с другой комнатой общим входом, смежная. В качестве наймодателя выступают уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления. В качестве нанимателя может выступать только гражданин Употребляемый в жилищном законодательстве термин наниматель условен, так как права всех совместно с ним проживающих членов семьи равны. Нанимателю полномочен законом лишь представлять всех остальных перед наймодателем при совершении от их имени каких-либо юридических действий, например, внесение квартплаты и другое. По договору коммерческого найма при наличии тех же сторон жилое помещение используется собственниками для проживания граждан на условиях возмездного пользования в течение определённого договором срока если же срок по такому договору не установлен законом для такого вида договора определён срок действия договора 5 лет Статья 683 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наниматель жилого помещения по договору коммерческого найма может в одностороннем порядке и без обращения в суд, с согласия других постоянно проживающих в нём граждан, расторгнуть договор, уведомив письменным предупреждением наймодателя за 3 месяца. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона, собственник специализированного жилого помещения, действующий от его имени уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченное им лицо, наймодатель, обязуется передать другой стороне, гражданину-нанимателю Данное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нём. Договоры найма специализированных жилых помещений заключаются с гражданами, не обеспеченными другими жилыми помещениями в соответствующем населённом пункте. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения а также передавать его в поднаём. Договор найма специализированного жилого помещения по основаниям заключения договора в форме состава участников и прав отношений сторон аналогичен договору социального найма, за исключением некоторых особенностей. Предметом договора найма специализированных жилых помещений являются Первое служебные жилые помещения. Второе жилые помещения в общежитиях. Третье жилые помещения манёвренного фонда. Четвёртое жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения. Пятое жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев. 6. жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами. 7. жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. Указанные категории жилых помещений выделяются из государственного и муниципального жилищного фонда. Порядок отнесения таких помещений к специализированному жилищному фонду устанавливается правительством Российской Федерации. Оно же утверждает типовые договоры найма специализированных жилых помещений. Срок действия договоров найма в специализированном жилищном фонде определяется условиями договора и зависит от срока устранения обстоятельств, послуживших основанием предоставлению жилья. Так срок договора найма служебного жилого помещения или помещения в общежитии определяется периодом трудовых служебных отношений, учебы и другого гражданина с наймодателем. Срок договора найма в жилых помещениях маневренного фонда истекает после устранения условий, послуживших основанием заключения договора, а именно. после проведения капитального ремонта или реконструкции дома завершения расчётов, связанных с обращением взыскания на жилое помещение гражданина, его последующей реализацией. Восстановление жилого помещения гражданина, которое ранее стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, устранение иных обстоятельств, предусмотренных законом, повлекших предоставление гражданам жилого помещения в маневренном фонде, расторжение и прекращение договора найма. Порядок и основания расторжения договора найма жилого помещения предусмотрены статьями с 450 по 453 и статьёй 687 Гражданского кодекса, а также жилищным законодательством. Договор найма может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе нанимателя жилого помещения договор найма может быть расторгнут в любое время независимо от оснований. с письменным предупреждением наймодателя за 3 месяца. Расторжение договора по соглашению сторон и по инициативе наймодателя предполагает внесудебный порядок. Днём расторжения договора считается день освобождения жилого помещения. По инициативе наймодателя договор найма может быть расторгнут только в судебном порядке. Основаниями такого расторжения являются не внесение нанимателем платы за жилое помещение за 6 месяцев, если договором не установлен более длительный срок. А при краткосрочном найме не внесение платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа. разрушение или порча жилого помещения нанимателем или другими гражданами за действия которых он отвечает, не устранение последствий разрушения и порчи жилого помещения, когда суд предоставлял для этого срок. При этом суд по просьбе нанимателя вправе отсрочить исполнение решения на срок не более года. Просторожение договора. Возможно также в судебном порядке по инициативе любой стороны, если помещение перестаёт быть пригодным для постоянного проживания в случае аварийного состояния жилого помещения в иных случаях, предусмотренных жилищным законодательством. Дополнительным условием расторжения договора найма специализированного жилого помещения является не исполнением нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения влечет за собой прекращение обязательств по договору. Пункт второй статьи четыреста пятьдесят третьей Гражданского кодекса. Законодатель устанавливает также дополнительные основания прекращения отдельных видов договора. Договор найма прекращается в связи со смертью нанимателя, если он жил без семьи. Если же после смерти нанимателя в жилом помещении остались проживать члены его семьи, договор найма не прекращает действие. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой, разрушением этого помещения. Договор найма служебных жилых помещений прекращается с бывшим членом семьи нанимателя по основаниям, указанным в положениях жилищного законодательства, о прекращении договора найма между собственником гражданином и бывшим членом его семьи. части со второй по четвертую статьи тридцать первый Жилищного кодекса. Договор найма служебных жилых помещений также прекращается в связи с прекращением трудовых отношений, либо пребывание на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта РФ или на выборной должности, а также после увольнения нанимателя со службы. Срок договора найма жилого помещения в общежитии может быть установлен в отсылочном условии договора, согласно которому договор найма жилого помещения в общежитии прекращается, если наниматель прекратил трудовые отношения, учёбу, а также уволен со службы в связи с которыми ему было предоставлено такое помещение. Договор найма жилого помещения прекращается при переходе права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии, где оно передаётся в хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу. Исключениям являются обстоятельства заключения трудового договора, договора на обучение, преподавание и другое. между нанимателем и новым собственником. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается по окончании его срока. Возможны также иные основания прекращения договора, предусмотренные гражданским и жилищным законодательством.